Глава шестая. Кит медленно вставал на ноги. Очередной приступ ярости накрывал его. День выдался на редкость изнурительным. Лучи после полуденного солнца нещадно припекали, и от раскаленной тренировочной площадки поднимались волны жара. Подобно им, внутри у кита разгорался гнев, грозя захлестнуть с головой и выплеснуться наружу. С каждым занятием Арея становилась невыносимее. Всего за несколько дней она так вывела Кита из себя, что тот с трудом сдерживался. Сегодня он проснулся в плохом настроении, зная, что впереди его снова ждет унизительная тренировка с Ареей. Кто бы мог подумать, что девушка сможет обставить его во всем. Пусть она и была мальном, но от понимания этого легче не становилось». Да, Кита злила собственная слабость, но лишь отчасти. Больше всего бесили холодные приказной тоны едкие усмешки. Кит выпрямился и развернулся к Рей. Она смерила его привычным ледяным взглядом. «Скажи, все люди такие слабые или только ты?» Ее слова рассердили Кита как часто он слышал подобное за последние дни. Но он в очередной раз промолчал, хоть и удивился, как еще не стер зубы до корней. Так часто он сжимал челюсть. «Пробовать на вкус землю — это все, чему тебя научили люди?» — не унималась Арея. Кит сдержал и этот порыв, не желая отвечать на провокацию. «И откуда у него столько терпения?» Уже на второй день занятий Арея, видимо, начала сражаться в полную силу, и поединок с каждым разом длился все меньше. Арея вновь атаковала. Невзирая на раздражение и вспышки гнева, Кит запоминал каждое ее движение, изучал манеру ее боя. Сейчас он был готов и смог увернуться от первого удара. Второй отразил копьем. А дальше все пошло в привычном темпе. Разве мог человек выстоять перед Мальном? Арея превосходила Кита и силой, и скоростью. После третьего удара окружающий мир перевернулся, и Кит завалился на спину, моргая и уставившись на голубое небо, затянувшееся облаками. Прозвучал смех. Прерывистый, без тени веселья. Кит вновь поднялся на ноги, стряхивая с себя пыль. «Жалкое зрелище». Раздался за спиной равнодушный голос. Шумно втянув носом в воздух и собрав всю свою выдержку, на какую только был способен, Кит отошел к стене и устало опустился на край бордюра. А Рэя отвела в сторону копье и вопросительно приподняла брови. Кит уставился на нее в ответ. Ему стоило немалых усилий сохранять бесстрастное выражение лица и контролировать дыхание. Не хотелось лишний раз доставлять Арее удовольствие, давая понять, что ей удалось вывести его из себя. «Разве я сказала, что тренировка окончена?» С каждой секундой самообладание покидало Кита. «Разве позволяла сесть? Или ваш рот настолько слаб, что ты и часа теперь не выдерживаешь?» «Все сказала», — понизив голос, уточнил Кит. «Что, прости?» «Уж не знаю, в чем твоя проблема, но лично я тебе ничего плохого не сделал». Кит сложил руки на груди. «У тебя сложности в общении со мной? Может, я ненароком обидел словом или взглядом?» Арея молчала, хотя выглядела удивленной. «Задел твое чувство, принцесса?» «Задел мои чувство? Ты? Человек?» «Не льсти себе!» Арея холодно рассмеялась. «И не называй меня принцессой!» Кит не сдержал наглую усмешку, растянувшуюся на его губах, отчего серебристые ободки в небесно-голубых глазах Арреи вспыхнули. «Ох, если бы взгляд мог убивать!» «Слушай, мне плевать на тренировки и на все, что вы несли там за столом», Кит сознательно говорил ленивым и раздраженным тоном. «Вы удерживаете нас здесь». «Если ты не можешь прямо сейчас вывести нас с друзьями из города, то оставь, пожалуйста, свой тон и донимай того, кому есть до тебя дело. Или лучше надень платье понаряднее и займись... Чем там обычно занимаются дочери правителей?» Вот так. Арею буквально затрясло от гнева. Маска холодного, насмешливого безразличия треснула. Казалось, она была готова броситься на него с копьем. Киту даже понравилось наблюдать за тем, как она злится. Итак, издевательски протянул Кит. Итак, что? И вновь его губы сами расплылись в улыбке. Ты можешь вывести нас из города? Нет, огрызнулась Арея. Тогда, если не возражаешь, давай продолжим занятие и еще. «Выплескивая всю свою силу через минуту после поединка, ты совсем не обучаешь меня мальнийской технике боя. Тебе, вероятно, нравится самоутверждаться за мой счет, принцесса. Но, может, попытаешься чему-нибудь меня научить?» Кит спрыгнул с бордюра, жестами приглашая Арею занять место напротив. Арея колебалась, будто не могла решить, стоит ли проткнуть Кита копьем, но неожиданно, со вспыхнувшим на щеках румянцем, Молча заняла свою позицию. Молчала она до конца тренировки. И что это было? Очередное проявление гнева? Или принцессе наконец-то стало стыдно? Как бы то ни было, выходка то сыграла в его пользу. Арея угомонилась. На второй неделе тренировки проходили в полнейшей тишине, не считая коротких фраз Ареи «вставай», «старайся лучше», «бей сильнее». Сперва Кито устраивало такое положение вещей. Он подмечал и запоминал каждое ее движение, оттачивая навыки мальнийской техники боя, но попытки одержать победу по-прежнему оканчивались неудачей. Первое время Киту было плевать на тренировки. А затем подумал, почему бы не поучиться у лучших, раз выпала такая возможность. Даже если ему сотрут воспоминания, мышечная память все равно сохранится. И поэтому Кит старался. Но занятия в глубоком молчании, с редкими замечаниями и наставлениями, с натяжкой походили на обучение. У Эрика дела обстояли не лучше. Из Алвиса вообще ни слова было не вытянуть. По мнению Эрика, Мальн приходил на занятия с одной единственной целью — за несколько минут измотать человека и уйти заниматься своими делами. Вдобавок Элия с Сарвидом еще не вернулись в город, из-за чего Алвис и Арея нервничали и вымещали свою злость на тренировках. В Западной башне Киту было интереснее. Хоть старейшины и не спешили демонстрировать свою работу и раскрывать секреты. Возможно, они с недоверием относились к молодым людям, сомневаясь, что один из них — наследник трона Мальнов. Многие вопросы Радвальд игнорировал, а иногда отвечал поверхностно, не вдаваясь в суть. Кроме детей-наместника и нескольких старейшин, никому из Мальнов не было дела до Кита и Эрика. Время между тренировками они обычно проводили в компании Финна и Каи. Закончив трапезу, вместе засиживались допоздна в обеденной зале. Фин рассказывал все новые и новые истории, а Кит с друзьями не уставали слушать о странствиях принца. Кит любил эти моменты. Он словно превращался в мальчишку, любопытного, искреннего, счастливого. От рассказов Финна невозможно было оторваться. Тот столько всего почерпнул из книг, которым питал особую любовь, столько повидал за время странствий за пределами Творца. Казалось, река историй и знаний принца никогда не иссохнет. После того, как покинул дом, Финн много путешествовал, побывал за пределами Оглама. Больше всего Киту понравилось слушать про ужасный костяной народ, которому Фин попал в плен и чудом остался жив. Он был спасен принцем Аланты, королевства ледяного народа, расположенного на севере континента. Принцы подружились, и Фин целый год прожил в Аланте. Там он выучил язык ледяного народа, а теперь иногда повторял некоторые выражения. Так Кит в первый раз услышал чужой язык. Молва о самом принце Финне, что гуляла по городам Хаденгарда, оказалась правдива. Люди не преувеличивали, рассказывая о его добросердечии. Простой и веселый человек, он не любил церемоний, поклонов и прочих формальностей, исполнение которых требовал этикет при дворе. Фин даже настоял на том, чтобы к нему обращались не только по имени, но и на «ты». Движения принца всегда были легкими, а внешний облик слегка небрежным. Темно-каштановые волосы обычно растрепаны, а верхние пуговицы, рубашки или камзола расстегнуты. Фин имел привычку запускать пальцы в каштановую гриву и ворошить волосы, приводя прическу в еще больший беспорядок. Но это никак не скрывало того, кем он являлся. Достаточно было заметить изысканные манеры за столом, как аккуратно Фин ел, как держал бокал в руке, Каждый жест отличался изяществом, а размеренная и плавная речь звучала красиво, чего создавалось впечатление, что слова рождаются сами по себе. Голос Финна действовал магически, притягивая внимание даже самых скептичных слушателей. Поскольку Кит и Эрик были заняты то на тренировках, то на уроках у старейшин, Кая и Финн проводили много времени вместе, и это заметно нервировало Эрика. Не осталось прежнего восхищения и благоговения перед своим кумиром. Случалось, когда в разговоре Кит упоминал принца, друг демонстративно фыркал. В немногие свободные часы Эрик старался не оставлять Каю наедине с принцем и, разумеется, тащил за собой Кита но ежедневные тренировки и занятия отнимали у него все силы. Кит уставал так, что, спустившись с западной башни, падал на кровать и проваливался в сон без всяких сновидений. И был этому только рад. Кит ненавидел чувства, охватывающее его всякий раз, когда он падал на землю, а острый наконечник мальнийского копья упирался в горло. Лицо Ареи при этом ничего не выражало, что злило только больше. Сейчас удар вышел особенно сильным. Кит глотал ртом воздух и не торопился подниматься. Он наблюдал, как угасает последний свет вечерних сумерек. Вслушивался, как деревья в саду шумно размахивали на ветру ветвями, а птицы весело переговаривались между собой. Внезапно Кит оторопел, увидев, что Арея протянула руку, чтобы помочь ему встать. Он тотчас позабыл о боли, пронзившей его после соприкосновения с землёй. В ответ на удивлённый взгляд Кита она сказала «Я не кусаюсь». Выражение её лица не изменилось, но голос прозвучал непривычно мягко. Кит нахмурился, однако руку вперёд протянул. «Да, не кусаешься, по крайней мере, зубами», — поднявшись на ноги, сказал он. Губы Ареи тронула едва заметная улыбка. В детстве на тренировках Алвис часто хвастался, что я ему неровня. Так оно и было. Я даже не надеялась хотя бы раз одержать победу над братом. Понимала, что Алвис говорил не со зла, а просто подзадоривал. Когда я впервые победила, брат подарил мне настоящее мальнийское копье. Она провела рукой по сверкающей белой рукояти. До этого я использовала тренировочные. Кита удивила откровенность Арреи. «С чего вдруг такая перемена в поведении?» «Намекаешь, что ты всего-навсего подзадоривала меня, принцесса?» Аррея вскинула голову и поджала губы, сдерживая свою реакцию на последнее слово. Наконечник ее мальнийского копья переливался даже в сумерках. «А ты бы поверил, если бы я сказала «да»?» «Нет», — небрежно бросил Кит. Уголки её губ вновь дёрнулись, будто Арея пыталась подавить улыбку и нацепить на лицо привычную непроницаемую маску. "Идём", сказала она, шагнув к выходу. Кит не сдвинулся с места. "Куда?" Арея оглянулась. "На южную площадку. Совет позволил вам понаблюдать сегодня за тренировкой армии Мальнов". Арея повела его через сад. Вечерняя прохлада приятно окутывала тело. Воздух полнился цветочным ароматом. На востоке зажигались первые звезды, а в саду белые огни. «В Мальмборне я нигде не видел настоящего огня. Как это работает?» Кит кивнул на освещение в саду. «Магия», — не глядя на Кита и не сбавляя шага, ответила Арея. Многое в Мальнборне существует только благодаря магии, включая этот белый свет. Лишь Верховному Старейшине под силу поддерживать освещение во всем городе с помощью «Арея осеклась». Кит не стал спрашивать, почему. «Когда Верховный Старейшина устает», — продолжила она, «свет меркнет, иногда даже гаснет, тогда поддерживать освещение стараются ученики». «Ненадолго, конечно, ведь у них нет таких сил». Арея повернула голову и посмотрела на Кита. «Неужели за проведенное здесь время ты не задавал подобных вопросов?» Кит лишь пожал плечами. Об этом он узнал от Финна уже на второй день. А сейчас просто соврал и спросил первое, что пришло в голову. Так ему хотелось отогнать тишину и прервать надоевшее за время тренировок молчание. Ноги Ареи бесшумно касались белых камней. Ее длинные светлые волосы были заплетены в свободную косу, а выбившиеся пряди развивались на ветру. Кит шел рядом. Воздух постепенно наполнялся необычным звоном и скрежетом, раздавались громкие голоса и крики. Когда они, наконец, вышли на южную площадку, Арей опустилась на землю, устроившись поудобнее, и жестом позвала его присоединиться. Кит сел рядом и чуть подался вперед. Ему было прекрасно видно, что происходит на тренировочном поле, располагавшемся внизу прямо под холмом. «Можем спуститься, но здесь наблюдать удобнее, и мы никому не помешаем», — сказала Арея, мотнув головой и откидывая с лица прядь волос. Кид кивнул и уставился на площадку. «Подобной силы, скорости и ловкости он в жизни не видел». Взгляд бешено перемещался по полю, пытаясь все разглядеть и уловить каждое движение воинов. Удары были столь мощными, что по звуку казалось, будто они бились гигантскими дубинами. Обычные копья не выдержали бы таких атак. А когда побежденный падал, содрогалась даже земля. И будь на его месте человек, то он вряд ли бы поднялся. Копья летали по полю, воины уклонялись и, перехватив древко в полёте, с невероятной лёгкостью бросали его в обратном направлении. «Здесь тренируются только воины высших уровней, с седьмого по девятый», — сообщила Арея. «Какой у тебя уровень?» — спросил Кит, не отрывая глаз от площадки. «Десятый. У брата выше, двенадцатый. Воины тренируются группами, с первого по третий, с четвёртого по шестой и седьмого по девятый». В зависимости от уровня у воина имеется соответствующее место и положение в отряде. Чем выше уровень, тем серьезнее и опаснее могут быть задания. С 10 по 12 это уже воин-начальники. 13 уровень только у главнокомандующего. Кит переместил взгляд с воинов на Арею и задал вопрос. «Но если сейчас почти никто среди людей не верит в ваше существование», и Мальнберн от чужаков защищает сильная магия, то зачем вам армия?» Арея посмотрела на него, в удивлении сдвинув брови, и быстро отвернулась. «Основная задача армии на данный момент — охранять границы. Да, магия защищает Мальнов, но мы всегда должны быть на чеку. Кьелл не успокоится, пока не разгадает тайну защитного заклинания». Раньше армия постоянно покидала северные леса и держала оборону на границе восточного леса у Чёрных гор, не позволяя тем нарождённым сеять зло. Но это было сотни лет назад. Тёмные уже давно не покидали Чёрных гор, за исключением того дня, когда Кьел прибыл к северным лесам, чтобы заключить мир. Дня, когда погибли Рикард и Хелена. Тут она немного замялась, будто бы размышляла, стоит ли говорить дальше. У короля Рикарда был тринадцатый уровень, как и у Элиаса. Выше просто не существует. Но Элиас говорил, что Кьелл с лёгкостью отражал самые ловкие движения короля и при этом совершенно не напрягался. От слов о Рей, кровь словно похолодела в жилах, и Кит вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Бессмертный Мальн, могущественный темный маг и непревзойденный воин. Неудивительно, что даже сильнейшие светлорожденные боялись Киелла. Целый вечер Кит и Арея провели вместе, наблюдая за мальнийскими воинами. Сейчас, когда она не строила из себя невозмутимую особу, с ней было на удивление просто общаться. Кит даже забыл о пропасти, разделявшей их миры, забыл, что разговаривает не с человеком. И он больше не знал, какого поведения ждать от нее на следующей тренировке. «Кажется, я задержала тебя. Радвальд не любит, когда опаздывают. Поторопись». Раздавшийся голос Аррея вернул Кита в реальный мир. На самом деле он совсем забыл о занятиях в башне. Кит поднялся на ноги и замер на миг. Обычно Арея уходила первая, не прощаясь и не глядя в его сторону. «До завтра» принцесса. Только и смог сказать Кит, не понимая, зачем испытывает ее терпение сейчас. А Рэя ограничилась хмурым кивком. Кит влетел в башню старейшин, набегу извиняясь за опоздание, и попытался восстановить сбившееся дыхание. Радвальд промолчал и указал на место за столом, в то время как Эрик наградил друга вопросительным взглядом. «Потом», прошептал ему Кит. Эрика на южной площадке не было, и он, судя по выражению лица, понятия не имел, где находился Кит. По всей видимости, Алвис проигнорировал волю Совета и не захотел тащить ученика наблюдать за тренировкой. Радвальд монотонно что-то говорил о прорицателях среди членов Ордена. Если Кит правильно понял, то лишь Верховному Старейшине открывалось прошлое и будущее. «В отличие от давно минувших событий, Мы не можем заглянуть в тайны будущего по собственному желанию. Картины грядущего открываются нам по велению духов. Каждое такое видение записывается и хранится в башне. Мы развиваем свой дар, пытаемся заглянуть в то, что видит враг, но это сложно. Старейшины Кьела блокируют наши попытки. Они продвинулись намного дальше, используя темную магию. Киел не был старейшиной. Вдруг перебил его кит. Радвальд замолчал. Его пристальный взгляд не смутил кита, спокойно дожидавшегося ответа. «Верно», — произнес старейшина, сдвинув брови. «Но все говорят о нем не только как о сильнейшем воине, но и как о самом могущественном темном маге». Старейшина так плотно сжал губы, что те побелели. Кьел королевских кровей, а значит, может развивать в себе любую сторону, если к таковой имеются задатки. В роду Мальнсенов рождались сильнейшие мальны с уникальной для воинов способностью. Они были лучшими среди элитных бойцов. Но Мальнсен с даром старейшины прежде никогда не рождался. Не буду скрывать, Кьел — единственный маг, когда-либо существовавший в династии. «А сколько ему лет?» — продолжал спрашивать Кит. Радвальд задумался. «Сложно сказать. Три тысячи плюс-минус столетия». Кит был потрясен. Он знал, что Кьел древний, но не представлял, насколько... Кит не решился задавать и другие вопросы, чтобы не испытывать терпение старейшины. И Радвальд перешел к уже привычным наставлениям, которыми оканчивалось каждое занятие. Из раза в раз он повторял, что кто бы ни оказался мальнийским принцем, ему никогда не стать хорошим королем, не зная истории и традиций своего народа. Понимая, что королем ему не быть, Кит потерял интерес и начал проваливаться в дремоту. В голове всплывали образы родного города. Волнами накатывала боль от потери родителей, сменявшаяся незнакомым грызущим чувством внутри при одной только мысли об Одессе и Кьеле. Кит безуспешно пытался вынырнуть из водоворота мыслей, но те продолжали кружить, пока он не вошел в покой, а голова не коснулась подушки.